Пятитонка Я ехала на такси из аэропорта и думала, что впервые за 15 лет добираюсь сама, и меня не встречает Игорь. Последние полгода много чего происходило впервые. Впервые он съехал от меня. Впервые мы не созванивались каждую пару часов. Впервые я улетела одна в отпуск. Я и не хотела лететь. Меня буквально вытолкнули на работе. Ирка сама забронировала отель и заказала билеты. Тебе обязательно надо развеяться. Отвлекись, ни о чем не думай. А как вернешься, так на свежую голову все решите, убеждала меня она. И я клянусь, за две недели мы ни разу тебе не позвоним и не напишем, чтобы ты отдыхала и ни о чем не думала. Ага усмехнулась я, вспоминая, как в прошлом году они стали мне названивать, когда я еще только проходила регистрацию на рейс. «Не напишите вы, как же!» На удивление, они и правда не написали, и ни одного звонка тоже не было. Видимо, я действительно представляла собой плачевное зрелище. «Мне понравилось, эта перезагрузка была мне очень кстати». Только вот я совсем отвыкла от работы. Сегодня я тоже не буду им звонить. Завтра с утра приду, вот и разберемся с текущими делами. А пока мне надо подумать, как выстроить предстоящий разговор с Игорем. Мы договорились, что завтра вечером встретимся и обговорим все формальности. Кажется, он даже составил какой-то предварительный договор. Можно подумать, мы олигархи» и у нас на каждого полцарства. Просто, как всегда, у него на первом месте порядок. Зануда. Был занудой и остался. Интересно, у него уже кто-то есть? Хотя, с какого перепуга мне это интересно? Да вообще плевать. Пусть хоть Гарем заведет. Такси меня укачивало. Я представила Игоря в окружении молодых, длинноногих девушек с опахалами, И мне захотелось плакать. Что две недели назад, что сейчас, ничего не изменилось. Даже отпуск не помог. И даже если у него будет гарем, я никогда больше ни с кем не сойдусь. Однолюбка чертова. На следующее утро я ехала на работу и набрала Ирки. «Ириш, я подъезжаю. Спасибо, что не беспокоили. Ну, как у вас?» Ирка выдержала пугающую паузу и потом заныла. «Тань! Ой, Тань! Как мы тебя ждали! Что случилось? Мы не можем сдать полугодовой, потому что в отдел бюджетирования взяли человека. На секунду мне показалось, что она ревет. Или не показалось? Все-таки взяли. Наконец-то! Ага, наконец-то! Она ничего не делает!» «Всю работу свалила на нас!» «Так что же вы молчите?» «Мы не молчим, мы жалуемся!» «Мы в департамент жалобу написали!» «А что толку? Сейчас все трясут с нас!» «Мы три дня уже в офисе ночуем!» «А она что говорит?» «С ней невозможно разговаривать!» «Она пятитонка!» «Кто? Питонка?» «Сама ты питонка!» Пятитонка. Мы ее так зовем!» «Я сейчас буду». Через полчаса я была на рабочем месте. «Сейчас я поговорю с вашей пятитонкой». Направилась я в соседний кабинет, но на пороге затормозила. «А зовут-то ее как?» «Алёна Сергеевна». «Ну хорошо, Алёна Сергеевна. Питонка, пятитонка. Это ж надо было так моих девочек довести. И даже Ирку, которой палец в рот не клади» а то, гляди, откусит. Чем же она их так запугала? Песи тонко. Это в смысле большая? Воображение рисовала русскую красавицу из селеньев, тормозящую коня на пороге горящей избы. Но даже если и большая, то что? Еду у них отбирает? А может, бьет? Блин, и этот отчет так не вовремя. Теперь премии лишат весь отдел. Все сроки нарушили а мне сегодня надо очень надо навстречу с игорем потому что я настроилась если я сегодня ее отменю то завтра уже вряд ли смогу собрать себя в кучу завтра я буду размазня размазней и он увидит меня такую несчастную и еще не дай бог начнет меня жалеть а это самое унизительное что может быть нет уж пусть он увидит меня такой загоревший после отпуска Пока еще не приходится закапывать глаза каплями от красноты. Пока еще, если быть канцелярской крысой, то только метафорически. О боже, о чем я думаю? Я постучалась в кабинет и вошла. За столом сидела девушка, миловидная и хрупкая блондинка. Кудри строились по плечам, наличики нежные румяна. Глаза обрамляли воздушные ресницы. Ангел. «А э, мне бы Алену Сергеевну?» Вопросительно заэкала я, глядя на ангельское личико. Пятитонкой в кабинете не пахло. Пахло каким-то забытым и дорогим парфюмом. «Я, Алена Сергеевна», — отвечала девушка, подметая румяна ресницами. «Тогда я заговорила о том, что должен делать наш отдел и что не входит в нашу компетенцию» что мы ни разу не нарушали сроки, что это невозможно, что происходит». Алена Сергеевна слушала внимательно и кивала. Нарощенные ресницы ее тоже кивали вверх-вниз, вверх-вниз. «И надо что-то решать», – закончила я и почему-то забыла, о чем только что говорила. В голове была только одна мысль – Хотелось взять канцелярские ножницы со стола и постричь пятитонкие ресницы, которые были длиной точно сантиметра два, не меньше, вверх-вниз. Я следила за ресницами и думала, что, наверное, именно об этом пели в популярной песне «Хлопай и взлетай». Казалось, еще пара взмахов, и она точно улетит и оставит нас тут наедине с отчетом. «Вверх-вниз». Ресницы медленно погружали меня в состояние транса. И тут я услышала, что Алена Сергеевна давно уже серебряным голосочком мне что-то вещает. А я все прослушала. Вверх-вниз. Как же постричь их хочется. И все. И я позвоню и скажу, что завтра утром отправим. Поэтому вы еще раз проверьте и сводные данные тоже включите. Да? «Ужас какой! Я все прослушала. Цыганский гипноз какой-то!» «Да?» — повторила пятитонка. «Да!» — сказала я и вышла. В кабинете меня встречали девочки. После долгого молчания, пристально посмотрев на меня, Ирка вздохнула. «Понятно. Сегодня опять ночуем в офисе». «Нет-нет, девочки! Я не могу ночевать! Мне нельзя!» у меня же с игорем встреча прошептала я чтобы слышно было только ирке но слышно было конечно всем понятно опять вздохнула ирка и потопала за рабочее место ближе к шести вечера действительно стало понятно понятно что мы ни черташеньки не успеваем ну что иди опять проси отсрочку сказала ирка я не знаю как с ней разговаривать она загипнотизировала меня своими ресницами откуда они ее взяли так э, я что не сказала это же протеже самого ирка многозначительно кивнула да ладно не может быть совсем совесть потеряли да говорят ненадолго ждут когда в головном офисе место освободится и ее потом сразу туда поэтому она тут не собирается ничего делать Она знает, что скоро ее здесь не будет, а крайнее, как всегда, останемся мы. Иди, договаривайся. Я пошла. Надо вспомнить, есть ли какие-то противоцыганские техники от зомбирования. Кстати, все забываю спросить, почему она пятитонка, если стройна, как лань. Вместо противоцыганских техник перед глазами возник образ Игоря в бордовом свитере. Свитер был родной и знакомый, пах свежесваренным кофе, и непонятно, кто из них двоих роднее, свитер или Игорь. «Бррр, о чём я опять думаю? Отчёт, отчёт!» Через пятнадцать минут хлопанье ресниц сверх-вниз – Я снова погрузилась в состояние транса и кивала на все, о чем мне звенел серебряный голосок. Очнулась я на странных словах. И вот скулы ваши, если их подчеркнуть, овал сразу ровный станет, и лицо как будто вверх приподнимется. «Чего? Какой овал? Какие скулы? Хотите попробуем? У вас же форма лица, как у Дженнифер Лопес». Ресницы вверх-вниз. И вот уже из шкафчика возник стальной чемоданчик, а оттуда всевозможные кисточки, щеточки и баночки. Алёна Сергеевна махала кистями по моему лицу, иногда наносила какие-то щекотные мазки холодными спонжиками. Изредка до меня доносились чудные слова «Хайлайтер» и «Газлайтер». Все. С довольным лицом нанесла она завершающий штрих и покатила меня прямо на офисном стуле к зеркалу. Из зеркала на меня смотрела женщина. По-моему, я ее где-то видела. По-моему, это даже я. Ну, как бы я, но не я. Какая-то слишком красивая я. Какая-то слишком дерзко свежая и молодая, даже для вернувшейся из отпуска. Я точно помню, как я выглядела в зеркале утром. Утром мне было тридцать девять. Женщине в зеркале было около двадцати пяти. Я встала с кресла, плечи сами с собой распрямились, как-то сразу захотелось держать ровную осанку, и походка тоже стала не моя, легкая, как в восемнадцать. «Отчет завтра нужен утром», – долетел до меня голос Алены Сергеевны. «А я к Игорю. Надо идти, пока я такая. Пусть даже это и гипноз». Я зашла в кабинет, и девочки ахнули. «Таня, это ты?» Ирка трогала меня за рукав, проверяя, точно я или голограмма. «Как ты преобразилась? Это она, пятитонка!» «Да, девочки, тьмоки. Простите, что я убегаю. Вопрос жизни и смерти». Вы же знаете. Игорь ждал меня в кафе. На нем был тот самый бордовый свитер. Видимо гипноз добрался и до него. Он странно смотрел на меня. Ты говорил, что договор приготовил. Давай сюда, будем проверять. Я вспомнила, что он и раньше так смотрел на меня. И это было очень давно, когда мы только познакомились. Тань, ты очень хорошо выглядишь. «Себе отпуск на пользу пошел!» «Спасибо, так что с договором?» «Да но ну его!» Он поспешно убирал бумаги обратно в папку. «Я тут подумал, давай попробуем все сначала, пожалуйста!» Его рука легла на мою ладонь. Утром он вез меня на работу, как раньше, будто не было этих дурацких шести месяцев, будто все приснилось. Возле супермаркета я попросила его остановить. Мне надо презент купить. Ты подождешь? Конечно. Он все так же смотрел на меня, хотя я уже смыла вчерашнюю красоту и опять стала, как раньше. Я решила, что просто обязана ей что-то подарить, допустим, да хотя бы примитивно вино и конфеты, зато от души. Я должна быть ей благодарна за то, что она мне плечи расправила, жизнь вдохнула своими ресницами. Но на работе выяснилось, что пятитонки уже нет в офисе. Видимо, место в головном освободилось намного быстрее. Ура! Винишка вечером попьем, отчет отметим. Потирали руки девочки. Как же так? Я не успела ей сказать спасибо. И, кстати, девочки... «Объясните мне уже, наконец, почему она пятитонка?» «А, так все просто. Ты ее Инстаграм видела? Она там эфиры ведет. про макияж и канал на Ютубе. Вот!» Ирка включила видео. «Пять тонов. Вам надо научиться сочетать пять тонов!» Серебряный голосок с экрана говорил четко и по слогам, как учительница детишкам. От самого светлого вот здесь, потом здесь, так мы создаем игру света и теней, за счет чего получаем четкий овал и четкие линии. У нее мастер-классы по макияжу, и она, знаешь, в каждом видео про это пять тонов, пять тонов. Вот мы ее и прозвали пятитонка. Да уж неудобно как, не поблагодарила. Не попрусь же я теперь к ней в головной офис. А она не пошла в головной, она в бизнес пошла. Косметика, макияж. Она же представитель этой, как ее, Кэрри Дэй. Так что... так что пойду и отблагодарю. Я подвинула конфеты и Венишка поближе к себе. Шучу, угощаемся. Тем более есть еще один повод. Мы с Игорем снова вместе.